Татьяна Тронина. Паеньки тоже бунтуют. Роман. Москва, издательство Э, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Лида Савелььева, что называется хорошая девочка и для друзей, и для коллег, и для своего возлюбленного Артёма. Вот только Алексей, жених лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает. И все же, несмотря на колючий характер лёши Лида старается быть с ним приветливой. Но однажды терпению девушки приходит конец, и она изменяет свое поведение. А вместе с тем открываются и неприятные тайны ближайшего окружения. Так ли честен с Лидой артём Что стоит за навязчивой заботой подруги? И почему Алексей ненавидит Лиду?